11. -е. Гость. Иногда человек замыкается в себе, ненавидит самого себя за те трусливые слова, которые не может произнести. Спустя время зарождается сожаление, и он начинает мечтать повернуть время вспять. К сожалению, как мы знаем, это невозможно. Остаётся лишь с тяжёлым сердцем оглядываться назад, печально наблюдая за последствиями. Райан много думала. События этого утра намертво врезались в её память, и она сожалела о своих поступках. Будь она такой холодной, как сейчас, то сказала бы Мирану совершенно другие слова, и ни в коем случае не стала бы умолять его не уходить. Райан ненавидела себя за то, что так унизилась перед этим мужчиной. Минула целая неделя с тех пор, как Райан поселилась в доме тёти Садыки. Но боль не утихла, и израненное сердце не исцелилось. День летел за днём, часы бежали, но боль оставалась неизменной. Райан потянулась к зазвонившему телефону. Во рту пересохло от постоянного молчания. Звонила мать. После переезда Райан в Стамбул, Фират купил ей новый номер, а старую сим-карту она сломала. Никто из членов семьи не должен был её найти, ни отец, ни дядя, ни Азад или Бедерхан. Мать звонила ей, уходя из дома, чтобы никто не знал, где скрывается Райан. Только Элиф и ее мать, госпожа Айше, знали, что Реян остановилась у госпожи Сыдыки в Стамбуле. К ним Захра доверила это лишь своей сестре. И долгое время женщины втроем хранили эту тайну от обитателей особняка. «Мама!» Каждый раз, когда Реян слышала голос матери, она не могла проглотить ком в горле и подавить беспричинные слезы. Майар, Ян, ты в порядке, моя красавица? Я стараюсь быть хорошей, прошептала Рян. Она не хотела, чтобы госпожа Сыдыка стала свидетельницей их разговора. Мама, расскажи мне, что происходит дома? Её особенно интересовало, узнал ли правду господин Хазар. Твой отчим принял правду? Он не отрицал, что убил отца Мирана. Кроме того, он не говорит об этом уже несколько дней. Они строят планы за закрытыми дверями. Твой отчим побелел, когда услышал имя отца Мирана. Ты бы видела, Райан. Азат сошёл с ума. Он постоянно твердит, что найдёт и убьёт Мирана, а твой дядя пытается его успокоить. Подожди секунду. Перебило её Риан. Сердце девушки на мгновение замерло. Почему Азат так говорит? Разве проблема не в моём отце? Миран играл с нами, использовал тебя. Знаешь, что будет, если слухи об этом разлетятся по Мардину? То, что он совершил, не прощается так просто. Что они сделают с Мираном? Голос Раян дрожал, а сердце трепетало от страха. К глазам невольно подступили слезы. «Мама, что бы ни было, пусть с ним ничего не случится!» Раян невольно заплакала, ведь она еще любила Мирана. Но лишь мысль о том, что с ним случится что-то плохое, разбивала ей сердце. «Останови Азата, умоляю тебя, не позволяй им и пальцем к нему прикоснуться!» «Пусть отец и Азад перестанут искать Мирана!» «Не вмешивайся в это, Рэйян!» — отрезала Захра. «Теперь это тебя не касается!» После разговора с матерью Рэйян горько заплакала и не могла найти причину этому нескончаемому потоку слез. Рэйян также успела пообщаться с Элиф, которая училась в Стамбуле. На собиралась приехать туда через несколько дней, и девушки договорились встретиться. Это единственное, что радовало Раян. Злобные планы отчима, дяди и Азата жгли ей сердце. Раян злилась и на себя за то, что она продолжала думать о Миране, несмотря на то зло, которое он ей причинил. В Раян проснулась гордость. Вдруг дверь её комнаты открылась, и Раян поспешно вытерла глаза. Госпожа Садыка с любопытством заглянула внутрь. Ты в порядке, моя прекрасная девочка? Раян утвердительно кивнула. Иди завтракать, моя девочка, ты совсем ничего не ешь. Забыла слова Фирата. Я не забыла, тётя Садыка. Мне просто хочется. Так не пойдёт, рассердилась старушка. Давай, иди на кухню. Райан понимала, что другого выхода нет, и послушно отправилась на кухню. Стол с самыми различными блюдами пробудил в Райан аппетит. Она села и улыбнулась госпоже Сидыке, которая уже наливала ей чай. Наслаждайся едой, девочка. Раян вдруг счастливо улыбнулась, и госпожа Судыка очень обрадовалась ввидь это. Тётя Судыка, через несколько дней Элиф приедет в Стамбул, она тут учится. Можно ей остаться в этом доме. Раян знала, что Фират давно не живёт в доме и что он поселился отдельно от бабушки. А две молодые девушки не отяготят жизнь пожилой женщины. Что за вопрос, моя девочка? Вы можете оставаться тут сколько хотите. Я вырастила ваших матерей и вам тоже буду рада, улыбнулась госпожа Седыка. Райан очень интересовалась её прошлым, но несколько дней не выходила из комнаты и не могла пообщаться с хозяйкой. Она поставила чашку на стол и взглянула на неё. Вы из Мардина? «Да», — улыбнулась женщина, — «я там родилась и выросла. Это мой родной город. В шестнадцать лет я вышла замуж, а в двадцать четыре овдовела. Мне полагалось либо снова выйти замуж, либо начать зарабатывать себе на жизнь. Я не хотела замуж». так как очень любила покойного мужа и просто не могла представить себя с другим. В то время мой дедушка Фирус Ага был одним из самых богатых людей Мардина. Человек, о котором она говорила, был дедом Рэйян. Рэйян с улыбкой выслушала грустную историю жизни Садыки. Его жена, госпожа Дилбер, не имела молока. твоей тёте было около 2 лет, а твоя мама только родилась. Я кормила твою мать. С того дня я и жила в убыннике твоей матери. Я руководила всеми работами в доме и все поддерживали меня. Я вырастила дочь и через некоторое время переехала в Стамбул. А что потом? спросила Раян. Где сейчас твоя дочь? Раян догадалась, что дочь Садыки должно быть родственница её матери. От этого вопроса лицо старушки стало очень печальным. Морщинки на лице, казалось, стали ещё глубже. Раян поняла, что упомянула то, что не следовало. Я спросила что-то не то, испугалась Раян. Нет, нет! замахала рукой старушка. Четыре года назад она погибла в аварии с мужем и моим внуком. Рэйян ахнула от жалости. Мир полон страданиями, острой и невыносимой болью, а Рэйян столько дней замыкалась на несправедливости своей судьбы, намного менее тяжелой, чем бывает у других. Сочувствую. только и нашла, что сказать Райан. Значит, Фират остался без отца, матери и брата. Печальные глаза старушки затуманились. Он остался совершенно один, дитя моё. Я вновь испытала боль от потери близких. Растерянная Райан не могла найти слова, чтобы сказать, как ей стыдно за свой эгоизм в предыдущие дни. Если бы эта женщина спросила, что с ней, Рян в ответ только смущённо склонила бы голову. Словно прочитав мысли, госпожа Сидика коснулась её руки. Рян подняла глаза на старушку. Поверь мне, моя прекрасная девочка, когда Бог не послал беду, он же дарует и спасение. «Все, через что ты проходишь, однажды останется в прошлом. Время лечит. Будь терпелива. Терпение. Вот самый светлый путь к спасению». К сожалению, было самой большой мукой Эмирана в последнее время. И от мук совести он не мог сбежать. Он не ожидал, что будет так страдать, завершив свою игру. День за днём в сердце Мирана страдало всё сильнее с каждым ударом. Мирано было больно. Миран сожалел. Миран скучал по Раян. Какое право ты имеешь скучать по ней? Миран бесчисленное количество раз судил сам себя, подвергая сомнению свои поступки. Много раз он пытался умолить своего главного свидетеля, совесть, уповая на милосердие судьбы. Но в конце каждого судебного процесса его признавали виновным. Миран не подозревал о сожалениях, поджидающих его в конце пути. Миран не жалел о мести, только о Реян. Его гнев на отца девушки не утих, но любовь к ней настигло так внезапно Миран миллион раз размышлял о своих чувствах к Райан и отрицал их но они были бесспорны Прочим Миран не жалел о своём уходе Что-то в Райан изначально отталкивало его С самого первого дня он противился своему сердцу которое с первой же встречи трепетно билось Миран полагал, что это пройдет, и Рейян забудется, когда закончится игра. Но он ошибался. Когда солнце покинуло небо и тьма заполонила мир, Миран преисполнился нежными чувствами, и черная, глубокая, жгучая любовь настигла его. Миран с трудом дышал. Разница между той жизнью, которую он жил, и той, которую хотел прожить, так велика. С одной стороны Генюль, с другой Раян. Миран будто оказался в чистилище между адом и раем. Миран вернулся домой уже за полночь. Он снова поссорился с Ордой и в гневе ушёл с работы. Слова друга не на шутку его разозлили. «Ты любишь, Реян!» — заявил Орда. «Как бы ты ни отрицал, ты без ума от этой девушки!» Миран тихо повернул ключ и открыл дверь. Он не знал, застанет ли Генюль, но очень надеялся, что она уже спит. Как оказалось, напрасно. Генюль сидела перед телевизором, обиженная и несчастная, как обычно. Их мир рухнул. С того самого дня Миран даже не смотрел на неё. Генюль предвидела такой исход. Она знала, что однажды его фальшивая любовь перерастёт в настоящую. И теперь она чувствовала, что у её мужа на уме другая женщина. Хуже всего то, что Генюль её знала. Миран молча поднялся по лестнице, чувствуя на спине взгляды жены. на от них не испытывал ничего. Это не его дом, а этот брак для него не брак. Это жизнь, которую он прожил, даже не была жизнью. Он вошёл в спальню, быстро разделся и отправился в душ. Когда он вернулся в комнату, то обнаружил, что грязная одежда на полу уже нет. Миран подошёл к шкафу за футболкой и почувствовал, что Генюль Стоит прямо позади него. — Когда ты уже поговоришь со мной? — спросила девушка. Она без устали задавала вопросы, но Миран устал слушать. — Я устал, — как всегда ответил он, — и быстро оделся. За спиной вновь раздался голос жены. — Знаешь, сегодня Эйлюль приходила. Миран невольно повернулся на эти слова. Когда она вернулась? — Эйлюль? Дочь тёти Мираны, университетская подруга Генюль, благодаря ей молодые люди и познакомились. Однажды Генюль пришла в гости к Элюль и заметила выходившего Мирану. Прощаясь с тётей, он даже не обратил внимания на стоявшую в дверях девушку, которая восхищённо за ним наблюдала. Так и началась эта печальная история. Продолжалось всё так же. Миран не замечал Генюль, а она в свою очередь терпеливо наблюдала за Мираном. С первой встречи девушка не упускала возможности встретиться с ним, поговорить. Хоть Миран изначально даже не обращал на неё внимания, однажды он пошёл на поводу у своей молодости и был вынужден жениться на Генюль, хотя даже не думал об этом. Анна, оказалось, совершенно не знала о той безобразной игре, в которую мы играли. И она ничего не могла объяснить. О, как мило. Ты ведь понимаешь, что и Илюль будет в курсе всего, что происходит. Не сможешь скрыть историю с Райан от неё. Когда этот бандит Азат вломится к нам, она всё узнает. Ну и пусть узнает, наконец скрикнул Миран. Я не боюсь, Илюль. Ты у меня в печёнках уже сидишь, Генюль. Сколько ещё я должен повторять, чтобы ты не упоминала Райан? Крик Мираны испугал Генюль. Она старалась исправить их брак, но он трещал по швам всё больше. Она боялась лишь того, что однажды всё окончательно разрушится. Генюль решила сменить тему и взяла Мирану за руку. Я так скучаю по тебе. шипнула Анна. Чем больше Миран её избегал, тем больше она по нему тосковала. Генюль не учла того, что одной из тех вещей, которые пугали Мирана больше всего, были слова: "Я скучаю по тебе". Ведь он этого не испытывал. Миран не хотел этого признавать и ломать Генюль. Но с каждым днем все больше отдалялся от жены. Он медленно убрал руку. «Давай поговорим позже, хорошо?» Мучительная боль отразилась на лице Генюль. «Я сказала, что скучаю по тебе, Миран. Разве это совсем не важно?» Терпению Мирана подходил конец. Он закричал, даже не думая, какую боль его слова причиняют Генюль. "Нет, Генюль, нет! Я год живу так, как ты хочешь, и моя жизнь превратилась в ад. Я несчастлив с тобой, разве ты не видишь?" Генюль отпрянула и ударилась о стену. Не глядя, она нащупала флакон духов на комоде. Что-то оборвалось внутри девушки. И в ней пробудился гнев. Тогда почему ты вообще женился на мне? Миран постарался набраться терпения. Назревала очередная грандиозная ссора, но он уже устал даже от борьбы. Он глубоко вздохнул, положил руки на плечи жене и измученно заглянул в её полные боли глаза. Мы оба реноваты. Нет смысла ворошить прошлое на ночь. Он убрал руки и медленно развернулся, но Генюль схватила его за руку и вновь повернула к себе. Кажется, сегодня вечером она решительно настроилась бередить старые раны. Генюль источала злобу. Каждый день она пыталась достучаться до мужа, но не преуспела, и её гнев всё возрастал. Хочу всё выяснить, Миран. Миран прижал руки к глазам. Он впадал в глубочайшее уныние каждый раз, когда она испытывала его нервы. Убрав руки от лица, Миран поднял голову и взглянул в глаза жене. Ты хочешь услышать правду, даже если она тебя расстроит, не так ли? Гинюль беспомощно покачала головой. И я не хочу слышать, не произносить их слов, которых я боюсь, говорила всё в ней. Она никак не могла выдавить из себя эти важные слова, которые вертелись на языке. Не получив ответа, Миран быстро притянул к себе Генюль. Скажи, я когда-нибудь говорил тебе, что люблю? Не говорил, Миран. Сердце Генюль настигло отчаяние. Тай-правда, ни разу не слышала этих слов от Мирана. «Я не говорил, потому что никогда не любил тебя. С того злополучного дня ты ни разу меня не оставила. Тебе будто недостаточно просто захватить мой разум. Ты пробралась и в мою постель!» Речь Мирана прервала пощечина. Генюль часто поддавалась своему гневу, но то, что она сделала на этот раз, оказалось непростительным». По мере того, как Миран отходил от яростного отцепенения, его глаза становились всё более пугающими. Это пощёчина оказалась последней каплей. Он схватил Гинюль за руку и с силой швырнул на кровать, а затем закричал так громко, что его наверняка услышали все соседи. Откуда у тебя взялась эта смелость? Ты сделал меня такой. Ты, гнев прорвался в Генюль. Она начала громко плакать. Миран, угрожающе указал пальцем на жену и в гневе произнёс то, что так долго хранил в сердце. Я ненавижу тебя и твою бесконечную любовь. Он тяжело вздохнул и тяжело опустил руку. Не только тебя, слабо сказал он. Его голос стал совершенно беспомощным, усталым, даже болезненным. Эти последние безжалостные слова окончательно раздавили генюль. «Я ненавижу все, что ты любишь!» Миран отвернулся. Его ненависть к этой женщине заиграла с новой силой. Он перестал чувствовать жалость и вину. Его сердце будто обратилось в камень. Он схватил куртку из шкафа и пошёл к двери. Он знал, что Генюль последует за ним, но оборачиваться не собирался. Закинул куртку на плечо и быстро отправился к лестнице. И уже на первом этаже услышал слова Генюль. "Куда ты, Миран? Куда ты уходишь от меня?" Он замер на месте. Ему вспомнилось Райан. которая несколько дней назад произнесла те же слова. Каким же человеком он стал? Голос Райан эхом отдавался у него в голове. Генюль же звучала где-то на задворках. Миран быстро пошёл к двери. Он собирался уйти из этого дома и никогда не возвращаться. Болезненное рабство, сковывавшее его сердце, подошло к концу. Миран поклялся избавиться от мук совести. Он был уже на грани. "Не ходи за мной", крикнул он. "Человек, которого ты столько времени держала в плену, сегодня обретёт свободу". Генюль села на ступеньках лестницы и судорожно заплакала. Ты не был моим пленником, Миран. Ты был для меня всем. В последний раз перед уходом Миран замешкался, но не повернулся к ней. В всякий раз, когда он смотрел на Генюль, его начинала мучить совесть. С сегодняшнего дня он снимает с себя груз ответственности и больше не будет её мужем. Выбирай свой путь. Меня на нём не будет. Ведь на моём пути тебя больше нет. На самом деле, тебя никогда там не было, подумал он. Миран стремительно вышел, а Генюль безутешно плакала на лестнице. Слёзы душили её. Человек, которому она посвятила свою жизнь, покинул её дом и сердце. Никакая любовь не длится вечно, всё однажды кончается. Там, где иссякло терпение Мирана, закончилась жизнь Генюль. Прошло несколько часов после ссоры. Миран пришёл на работу. Он не первый раз ночевал здесь, и кресло в его кабинете много раз становилось свидетелем его одиночества. Он ночевал здесь, когда не мог вернуться домой, но на этот раз он не собирался возвращаться вовсе. Ему нужен Новый дом. Кроме того, помимо чёрной футболки и кожаной куртки, у него больше не было вещей. Наступило утро, начался рабочий день. Сотрудники медленно заполняли офис, из коридора доносились голоса людей. Миран еле дождался рассвета. Он увидел во сне Райан, когда ненадолго задремал. И теперь ему казалось, что он скоро сойдет с ума, думая о ней. Миран сел в кресле и с сонными глазами стал просматривать ежедневный план на компьютере. Дверь в кабинет отворилась, и вошел Орда. Улыбка немедленно сползла с его лица, когда он увидел Мирана в спортивном костюме. Он нахмурился. «Почему ты так одет?» «Ты забыл о нашей встрече днем?» Миран глупо ухмыльнулся. «Расставание может неописуемо осчастливить человека». И Миран радовался, как ребенок, что, наконец, оставил генюль. «Сейчас расскажу», — Миран указал на стул перед собой. «Присядь и закажи мне что-нибудь на завтрак». Миран также позвонил Сарпу и торопливо отдал приказы. Отправляйся сейчас ко мне домой, Сарп, принеси мне документы из сейфа. Кроме того, добавил он, а затем поднял глаза и улыбнулся удивлённому Орде. Возьми чемодан и собери как можно больше моей одежды. Сразу после разговора Орда удивлённо раскрыл глаза и указал пальцем на Мирана. Так всё, кончено. Браку конец, Миран склонил голову. Я просто избавился от сковывавших меня ус. Это должно было случиться. Все правильно, Орда. Дело не в том, что я не жалел генюль. Но односторонняя любовь долго не живет». «Да», — повторил он, — «это то, что должно было случиться». Орда хотел справиться о Рейян, но промолчал. Ведь всякий раз после упоминаний о ней они неизбежно ругались. Однако одна деталь не осталась незамеченной. И последний ссори Арда заявил, что Миран любит Раян, а сегодня он ушёл от Генюль и приехал на работу. Арда был убеждён, что Миран всё делает для Раян. Через некоторое время мужчины вернулись к работе. Как бы ни были запутанны нити судьбы, как бы ни было больно, жизнь продолжалась. Люди не в силах сопротивляться стремительному потоку времени и вынуждены подчиняться течению жизни. Миран никогда не позволял жизненным неудачам мешать работе. Он тешил свою душу всем, чего хотел, поэтому он и затеял эту месть. Его не волновали обломки судеб, которые он мог оставить после себя. Он убил Райан поглотил Генюль, раскрыл тайну человека, который много лет страдал от чувства вины, разрушив всю его семью. Он вёл себя так, будто ему всё равно. На самом деле всё обстояло несколько иначе. С того самого злополучного дня несчастная Рэйан стала его кошмаром. Её пронзительные крики эхом отдавались глубоко в сознании, а её взгляд постоянно вставал перед его глазами. Миран не мог забыть её. Более того, с каждым днём это терзало его всё больше. Миран мог умереть, но не мог забыть Раян. Усталость дня болью отозвалась в его теле, и Миран откинулся на спинку кресла. Сотрудники уже разошлись по домам после окончания смены, остались лишь Арда и Миран. Миран посмотрел на свой чемодан у двери. Теперь он был один. Наверное, он первый в мире человек, который так рад, что ему некуда идти вечером. Телефон не замолкал весь день, разрывался от безумных сообщений Генюля. Миран останется у Орды на несколько дней, пока не завершится покупка его нового дома. Орда не позволила бы другу остаться в отеле. Тетя Мирана также услышала о том, что он ушел из дома, и настаивала, чтобы он остался у нее, но Миран отказался. Ведь и тетя, и Эйлюль стали бы его убеждать поговорить с Генюль. Миран преисполнился решимости покончить с Генюль раз и навсегда. Он погасил свет в кабинете, взял телефон и ключи от машины, как вдруг целый этаж задрожал от грохота. Миран вновь включил свет и увидел Орду в дверях кабинета. "Ты знаешь, кто внизу?" затаив дыхание, спросил Орда. Мирану пришло на ум лишь одно имя. "Должно быть, пришёл Азат". Орда хлопнул рукой по двери. Человек ворвался в здание в 10 часов вечера с ружьём. Как ты можешь оставаться таким спокойным? Это было неизбежно. Полагаешь, я не обдумал все возможные варианты. Мужчины больше не могли тратить время на разговоры. Арда выглядел очень обеспокоенным. Он ужасно боялся, что с Мираном может что-то случиться. Мирана же мучил другой вопрос. Этот человек убийцы его отца Хазар Шанаглу тоже пришёл. Миран и Арда вошли в лифт и нажали на кнопку первого этажа. Громкий голос Азата эхом разносился по стенам офиса. Хранители у входа с трудом его удерживали. Кто знает, на что он готов, чтобы утолить свою злобу. Причиной злости стала, однако, нежестокая игра Мирана. о любовь Азата к Рэйян. Вот почему Миран так же ненавидел Азата. Ты сказал охранникам не вызывать полицию? Они не будут звонить. Двери лифта раскрылись, но Миран не удосужился выйти. Азат заметил, что он ждет его, и тут же напал. Миран упал от внезапного удара Азата. Ардав вмешался, вытащил Азата из лифта и выиграл немного времени. Миран смог собраться и выйти. Удар Азата был настолько сильным, что у Мирана из носа потекла кровь. Он прижал тыльную сторону ладони, чтобы остановить её. Все присутствующие чувствовали, что всё станет ещё хуже. Добро пожаловать, саркастически поприветствовал Миран. Ты заставил меня долго ждать, а зат шинаглу. У тебя нет чести, пробормотал Азад. Миран улыбнулся, эти слова его обрадовали. Вид разъёрённого человека забавлял его. Человеку достаточно носить фамилию Шинаглу, чтобы Миран его искренне ненавидел. Я хочу чтобы сегодня отсюда вынесли твоё тело, только тогда я успокоюсь, продолжил Азат. Да неужели? Что ещё ты хочешь? Миран задумчиво поднял руку и щёлкнул пальцами. Я забыл. Убийство ведь у вас семейная традиция. Лицо Азата исказилось от ярости. Орда беспокойно наблюдал за происходящим. Отей должно быть унаследовал способности к сутенёрству от своего отца. В один момент безумный гнев охватил Мирана, его тело и душу. Он не мог этого вынести. Никто не имеет права говорить плохо о человеке, ради которого он бросался в огонь, губил себя, причинял боль невинной душе, чтобы восстановить справедливость. Миран потерял самообладание. Ардам, многолетний друг Мирана, впервые видел его в таком состоянии и пришёл в неимоверный ужас. Я тебя убью прямо здесь, ублюдок. Немедленно забери свои слова назад. Азад не отставал от Мирана. Ответом на проклятие послужил удар кулаком в лицо. Несколько минут мужчины, проклиная, колотили друг друга. Арда не вмешивался в происходящее, зная, что ярость, отравляющая кровь, должна выйти наружу. Разве Миран не предусмотрел это, выбирая путь мести? Наконец, окровавленные мужчины остановились, не в силах больше пошевелить руками. Азад выглядел куда хуже Мирана. который заставил его поплатиться за свои слова. Охрана ждала у двери. Тут вошёл ещё один мужчина. Он увидел на земле обессиленного Азата и подошёл к нему, опустившись рядом на колени. Что случилось, Азат? Ты в порядке? Азат покачал головой и встал, опираясь на него. Я в порядке, Бекир. Азат перевёл взгляд на Мирана. но ему больше не будет хорошо. Миран в гневе стиснул зубы. Уходи отсюда. Я ухожу, ответила Зад. Гнев не пошёл на пользу никому из них. Лица обоих мужчин были в крови. Но это не значит, что я не вернусь. Скажи спасибо моему дяде, что я не оставил дыру в твоей голове. Молись ему. Молиться убийце. «Да если бы я лежал при смерти, то не выпил бы и полглотка воды из его рук. Он — убийца моего отца!» После своих слов Миран задумался. Хазар Шанаглу не пожалел его отца. «Так почему он проявляет снисхождение к нему после того, что он сделал с его дочерью?» Миран не понял, но не мог спросить. Он измученно поднялся на ноги, поднял руку и позвал своих людей у двери. Сарп и Али вошли вместе с охранниками. Он указал на Азата. Если этот человек снова войдёт в эту дверь, считайте, что вы трупы, увидев приближающихся к нему противников. Азат вытащил из-за пояса пистолет. Я сам уйду, хлопоты ни к чему. Миран улыбнулся, несмотря на раны на лице и усталость. Его взгляд был прикован к пистолету в руке Азата. Ты ничто без него, верно, бедняга. Азат сделал вид, что его не задевают слова Мирана, и поспешно направился к двери. Он уезжал, но планировал вернуться однажды. Неожиданные повороты судьбы несли непресказуемые события. С тех пор, как узнал правду от тёти, Азат лишился рассудка. Гнев в нём с каждым днём всё больше усиливался. Ситуация оказалась непростой. Миран запятнал их честь, и наказанием ему должна стать смерть. Но дядя принял твёрдое решение: Мирана не тронут. Сегодня Азад не застрелил Мирана только потому, что дал обещание своему дяде. Хоть и не мог понять, почему, не мог его нарушить. Прежде чем выйти за дверь, Азад в последний раз взглянул в ненавистные голубые глаза. Мы ещё не закончили, выдохнул он. Я вернусь. Ты подписал себе смертный приговор, объявив нам войну. Крамэн. Азат глубоко вздохнул, прежде чем произнести ненавистное имя, которое обжигало его язык. "Я найду, Раян", продолжил он, а затем поднял палец и указал на Мирана. "Я перевяжу все её раны, которые ты нанёс, одну за другой". Я больше не потеряю её. Буду сражаться до последнего, пока в её разуме и сердце не останется ни следа от тебя. Я умру, если понадобится, но сотру твои следы в её жизни один за другим.